Глава 63 Вторая бессонная ночь давала о себе знать. Я уснула, едва голова коснулась подушки, но проснулась на рассвете, когда за окном едва забрежила сиреневым. Долго металась по комнате, в надежде придумать какой-то выход, но не находила. Проверила все двери, окна. Результат был предсказуем. Я снова пленница. Ларис никогда не позволит мне сбежать. Если единственный выход стать его женой, я покачала головой. Я ничего не знаю о своих правах. Никогда не интересовалась правами высокородных. Получу ли я возможность чего-то требовать после? Пойти в суд? Хоть куда-нибудь? Или муж все равно, что хозяин? Я проклинала свое незнание. Но даже если я имею право куда-то обратиться, Ларис этого не позволит. Он просто не выпустит меня до тех пор, пока меня передернуло. Я не могла даже представить, что он касается меня. В кошмарах все еще приходили видения, вызванные той имперской дрянью, видения, в которых был он. После них, как никогда, хотелось отмыться. Я вновь замотала головой, села на кровать, закрыла лицо ладонями. Наверное, я проклята. Отсталые народы верят в проклятие. Если кто-то верит, может, это и впрямь существует. Чтобы снять мое, нужно разрушить злобного идола до основания. Смогу ли не такой важный вопрос? Важнее, что будет после? Тюрьма? Казнь? В надежде найти хоть какую-то информацию, я пересмотрела библиотеку Верея, но увидела лишь несколько справочников по флоре и фауне, которые уже читала, и бесконечную череду любовных романов с переливчатыми голографическими корешками. Больше ничего. На удивление скудный выбор. Похоже, она сентиментальна. От нехватки любви. Глупо было искать здесь книги по праву. А я хотела жить. Теперь я безумно хотела жить. Я чувствовала себя такой легкой, выходя на ступени сенаторского дворца. Хозяйкой самой себе. Я уже мечтала вернуться на Норбан. Я уже летела. Я уже жила там. Беспокойство вызывало лишь легкая ломота в теле. После этой проклятой ночи. Проклятой потому что она казалась слишком настоящей. Единственная ночь, которую можно назвать ночью. Но тогда я не смела себе в этом признаться. Тогда это было неважно. Но теперь впереди был тупик, и я могу позволить себе вспоминать. Я снова и снова качала головой. Это было как в одном из глупых романов Вереи. Еще живя в этом доме, я пролистала пару и твердо сказала себе, «Так не бывает, не бывает, выдумка». Нарис явился вечером, когда за окном едва-едва начинало сиреть. Не один. Его сопровождал полный имперец в белой мантии с красной папкой в руках. Толстяк поклонился мне. «Добрый вечер, госпожа». Я не ответила, лишь смотрела на полукровку. Он поджал губы и направился ко мне, склоняясь к уху. «Это государственный регистратор. Короткая церемония, и все». Я дернулась, но он лишь ухватил меня повыше локтя. Вот этого не надо. Будет так, как я хочу. И я буду признателен, если обойдемся без истерик». Я покачала головой. «Нет». Ларис шумно выдохнул и вытянул губы. «Мне все равно. Ему?» Он кивнул нажавшегося у двери регистратора. «Тоже все равно. Деньги творят чудеса. Поэтому не усложняй». Он бесцеремонно потащил меня к толстяку, кидая на ходу. «Начинай!» Регистратор раскрыл свою папку, приосанился. «Высокородный господин Дево, желаете ли вы взять жены, присутствующую здесь, высокородную госпожу Олердален?» «Да». Я снова дернулась, но полукровка так сжал пальцы, что, казалось, сейчас сломает мне руку. «Высокородная госпожа Олердален, согласны ли вы взять в мужья, присутствующего здесь, высокородного господина Дево?» Я молчала, Лишь отрицательно качала головой. Ларис дернул за руку. Ну же! Нет! Она согласна, господин регистратор. Ларис пристально смотрел в лицо толстяка. Тот какое-то время медлил, жуя губы, но все же протянул раскрытую папку с лежащим формуляром. Полукровка приложил большой палец к очерченному оранжевому квадрату. Он ухватил мое запястье, намереваясь прижать и мой. Я изо всех сил отдергивала руку. Но силы были неравны. Я дергалась, рука ходила ходуном над формуляром, не попадая в нужное место. Ларис развернулся, и Натмаш ударил меня по щеке с такой силой, что зазвенело в голове. По лицу разлилась колкая волна. Моя рука на миг ослабла, но этого хватило, чтобы прижать палец к формуляру. Я с ужасом смотрела, как оранжевая полоса окрашивается в зеленый. Регистратор убрал папку, будто боялся, что я ее вырву. Поспешно закрыл, пробормотал, опустив голову. «Высокородные господа, брак заключен. Данные уже в реестре». Я поникла. Все. Казалось, меня раздавили, как насекомое, каблуком. Я рывком освободилась от хватки полукровки и отошла к колонне, прижимаясь лбом к узорному перламутру. Щека горела, но это не имело никакого значения. Я законная жена этого демона. «Законная жена!» Я смотрела, как Ларис что-то говорил регистратору. Тот лишь подобострастно улыбался и все время мелко кланялся. Наконец толстяк развернулся и посеменил к двери, но тут же отскочил, прижимая папку к груди. На пороге стоял Дево. Он опоздал лишь на несколько минут. Проклятых несколько минут! Он прожигал Лариса горящими глазами, а потом увидел меня, и гнев на его лице сменился недоумением. Наконец он закрыл дверь на замок и сделал несколько шагов, не отрываясь, глядя на брата. Но лицо Лариса было сейчас гораздо красноречивее. Он стал серым, как дым, смотрел так, будто не верил глазам или увидел свой самый страшный кошмар. Он пятился с каждым шагом дыво. Адриан побагровел. Я видела, как на висках Вздулись пульсирующие синие жилы. «Чертов ублюдок!» Он наступал на Лариса, но тот мигом метнулся ко мне, и я почувствовала на шее холодную сталь. «Остынь, брат, иначе я перережу ее дивное белое горло!» Ларис прижал меня к груди, прикрываясь мной. Его рубиновая серьга змеей холодила щеку, спускалась в вырез платья, заставляя меня содрогаться. Ларис дышал так шумно что меня это почти оглушало. «Ты убил Верею!» Досадный промах. «Но и в этом есть плюс, брат. Ты теперь свободен, как и хотел». «Какой же ты ублюдок!» «Заметь, я ублюдок с фантазией». «И какое верное слово – ублюдок!» «Но не думай, что ты открыл мне глаза. Ты у нас чистокровный, а я ублюдок. Чистая правда!» Дево изменился в лице. «Ты сделал из меня лестницу!» Мне казалось, что Ларис улыбался, но все же молчал. «Ты возвышался моими руками, чтобы в итоге убить меня и получить все!» «Ты начинаешь думать, брат!» Дево закипал, лицо пошло красными пятнами. Он потянулся к кобуре, но Ларис предвосхитил. «Отбрось пистолет, иначе я без сожалений перережу ей горло!» Да его медлил. Наконец положил пистолет на пол. Пнул его в сторону. «Отпусти ее». Голос казался на удивление ровным. «Это наши дела. Она не имеет к ним никакого отношения». Ларис хмыкнул. «Зачем мне отпускать собственную жену? Имею право». «Ложь! Скажи ты!» Ларис кивнул регистратору. Тот стоял, вжавшись в стену и пытался прикрыться папкой. «Ваше сиятельство, госпожа Дево, законная супруга, данные уже в реестре!» Адриан какое-то время стоял, сжав зубы. Грудь ходила ходуном. «Ублюдок!» Ларис снова хмыкнул. Серега вновь пощекотала кожу. «Ты размяк, Адриан. Помнится, сам был готов расправиться с ней за все то, что мы вытерпели от их семьи. Ты и я. Не будь этого проклятого ребенка!» Это уже не имеет значения, Ларис. Любовь делает людей дураками, Адриан. А ты и без того был не слишком умен. Отпусти ее. Мы решим все это между нами, по-мужски. Ларис захохотал. Лезвие скрепло по шее. Одно неверное движение и все. Я же говорил, оставить преимущество, ввязываясь в драку, в которой я заведомо проиграю, не это, Адриан. Это ты сейчас уйдешь и никогда больше не появишься на пороге моего дома. Твоего дома. Да его грустно кивнул. Твоего. Ты прав. Мне не переиграть твоих ходов. Но это конец, Ларис. Ты же понимаешь, что это конец. Глупый конец. Я уйду, но вместо меня придет гвардия. Ты сам загнал себя в тупик. Он замолчал. Просто стоял и смотрел на меня. На миг показалось, что он сейчас уйдет. Я умоляла одними глазами. Я не вынесу этого. Адриан опустил голову, будто что-то раздумывал. Потом вновь взглянул на меня. Проклятая серьга! мерзко щекотала щеку. Хотелось вырвать ее. Оторвать. Я незаметно подняла руку, не отрывая взгляд от Дево. Главное, чтобы он понял. И он понял. Я нащупала рубиновую цепочку, дергая изо всей силы так, что серега осталась в руке. Руки ослабли, и он выронил нож, а я бросилась прочь, держа за шею. Лезвие успело царапать мне. Когда я обернулась, Ларис уже лежал на полу с перерезанным горлом, а Адриан сидел на его груди. Потом поднялся, положил окровавленный нож на стеклянный столик. Я смотрела, как под Ларисом, Стремительно натекает глянцевая лужа из рана на шее. И это зрелище не вызывало во мне ничего. Совсем ничего. Будто я смотрела на картинку в книге или на пустую голограмму. Но я не могла отвести взгляд. Черные волосы разметались по полу. Полы темной мантии залегли, как сломанные крылья. Он походил на поверженного демона. Казалось, что он все еще способен восстать. Неожиданно глупый конец. Деву отвернул меня, положил ладони на плечи. «Не надо, не смотри на него». «Почему?» Я подняла голову. Он не ответил, лишь убрал руки, давая понять, что ни на чем не настаивает. Я повернулась и вновь посмотрела на безжизненное тело. «Почему я не должна смотреть? Неужели он думает, что что-то еще способно ранить мой взгляд? Это зрелище приятнее, чем отрезанная голова Мартина-добровольца». Я просто хотела сохранить его в памяти, чтобы никогда не усомниться в том, что больше никогда не услышу его голоса, отвратительного шуршания его мантии, от которого переворачивалось все внутри, не увижу его змеиную ухмылку. У него были свои мысли и свои причины, которые для него имели непреложное значение. Но это не повод, как бы я ни пыталась по-человечески понять его. Дево открыл дверь, и повернулся к регистратору. «Полагаю, вы выступите свидетелем. Вы видели все». Толстяк нервно кивнул и поспешно вышел. Дево подошел, встал рядом. Мы стояли и просто смотрели на кровавую лужу. Мне почему-то казалось, что я что-то должна сказать. «Он твой брат, Адриан». Кажется, Адриан грустно усмехнулся. «Он твой муж, Эмма». Теперь усмехнулась я. «Кажется, я теперь вдова».